339. Вита Фемина Увидеть высшую красоту какого-нибудь творения для этого недостаточно всех знаний и всей доброй воли. Лишь редкий и счастливый случай нам может здесь помочь, и тогда из пелены облаков явится нашему взору заоблачные высоты, озаренные солнцем. И важно не только оказаться в нужном месте в нужный час, Важно другое. Нужно, чтобы и наша душа сама сняла покровы со своих вершин и пожелала бы воплотиться в некие зримые формы и образы, как будто желая тем самым сохранить душевное равновесие и самообладание. Но такое стечение обстоятельств случается крайне редко. Я склонен думать, что высочайшие высоты всего благого, будь то творение, поступок, человека или природа, и по сей день остается для большинства людей, и даже для лучших из лучших, чем-то недоступным, скрытым под таинственным покровом. Но то, что открывается нам, открывается лишь однажды. Греки, наверное, просили в своих молитвах. Да удвоится и утроится все прекрасное. Ах, у них были все основания взывать к богам. Ибо безбожная действительность либо скрывает от нас все прекрасное, но если являет, то только однажды. Я хочу сказать, что мир полон прекрасного, и все же он очень беден, ведь в нем так мало прекрасных мгновений, когда открывается прекрасное. Но, может быть, именно это придает волшебное очарование жизни. На ней лежит расшитый золотом покров прекрасных возможностей, и все это влечет, противляется, стыдливо прячется, дерзко насмехается, и соблазнительно манит. Да, жизнь — это женщина. Триста сороковое. Умирающий Сократ. Я восхищаюсь храбростью и мудростью Сократа, которыми отмечено все, что он делал, что говорил, и чего не говорил. Этот насмешник, этот влюбленный урод, этот афинский искуситель, нагонявший страх даже на самых заносчивых юношей и доводивший их до слез, он был не только мудрейшим болтуном, с которым никто не мог сравниться. Он был столь же велик в молчании. Жаль только, что в свой последний час он не сумел промолчать. Тогда бы он, вероятно, был причислен к еще более высокому ордену мыслителей. Но то ли смерть, то ли яд, а, быть может, благочестие или злоба, одним словом, что-то развязало ему в тот момент язык, и он сказал «О, Критон, я должен осклепию петуха». Имеющий уши услышит в этих нелепых и жутких последних словах другое «О, Критон, жизнь — это болезнь». Возможно ли такое? Такой человек, как он, весельчак, который ни от кого не таясь, словно бравый солдат, бодро прошагал по жизни, вдруг оказался пессимистом. Оказывается, он в своей жизни только делал хорошую мину и все годы носил в себе свое последнее слово, свое сокровеннейшее чувство. Сократ, тот самый Сократ, страдал от жизни. И он сумел отомстить ей за это, теми туманными, ужасными, благочестивыми, кощунственными словами. Пристало ли такому человеку, как Сократ, еще и мстить за себя? Быть может, его безмерной добродетельности не доставало малой Талике великодушия? Ах, милые друзья, давайте не будем уподобляться грекам».